Глава десятая. Пикник у озера. Солейн. «Соли, ты где была?» — дружно накинулись на меня девчонки, встретив в гостиной. «Молли сказала, что ты чуть свет укатила на машине с двумя магами», — надула губки Аманда. «Кто они? Ну-ка, признавайся!» «Ай, забыла записку оставить!» «Девочки, все хорошо, не переживайте!» — устало плюхнулась я на диван. Ездила в деревню вместе с наместником и целителем. Четыре дня назад там произошел пожар, пострадали люди. У дочери старосты на лице остался ужасный ожог, после которого образовался бы жуткий шрам. Несчастная хотела руки на себя наложить. Она еще совсем юная. Мистер Десантьен попросил ей помочь. «Какой ужас!» — прикрыла рот ладошкой Аманда. «Нас почему не предупредила?» — нахмурилась Клариса. Честно, я не успела. Очень торопилась, потому что проспала. Виновато поджала я губы. И завтра утром опять поеду в две другие деревни, где тоже были пожары. <связывая> «Да», — вздохнула Риса, качая головой. «Мы уже не знали, что думать», <связывая> — ершилась Аманда. «Я думала, тебя похитили». «Какие глупости», <связывая> — <связывая> фыркнула я. «Расскажите лучше, чем занимались». «Мы выбрали отличные комнаты для салона», — заявила Аманда. «На первом этаже, рядом с выходом в сад. Когда садовник приведет деревья и клумбы в порядок, вид из окон будет впечатляющий». «Хорошо», — улыбнулась я, видя довольное лицо подруги. «Пойдем наводить порядок?» «Только до ужина», — хором ответили девушки. «Соли, ты не представляешь», — заволновалась Ама, всплеснув руками. В полдень пришло приглашение от мистера Дикортона. Он позвал нас на прогулку по окрестностям Ридвилля, а потом ужин-пикник. Сегодня в семь часов. Кто? Не поверила я ушам. «Маг-контролер», контролер, пояснила Риса. Сообщил, что будет с друзьями. Я не поеду, вздохнула я, прикрыв глаза. Слишком устала. Не переживай, мы поедем в экипаже мистера Дикортона. Тебе не нужно ехать за рулем? Соглашайся. Девочки, хотите, езжайте. Но, понимала, не отстанут. Соли, не подводи нас, посмотрела из-под Клариса. Мы уже написали ответ, что ты тоже будешь. Так и знала, придется ехать. Хорошо, уговорили, я скривила губы. До ужина мы занимались комнатами, прибирались с помощью магии. Вынесли хлам, Очистили предметы мебели и интерьера. Горничная Молли помогала нам. Хорошая девушка из деревенских, трудолюбивая. За три часа полностью навели порядок. Я оглядела комнату, которую мы будем делить с Кларисой. Хорошо стало, правда? Да, завтра расставим мебель, шторы повесим, ширму поставим, — замечталась Риса. «Как думаешь, пойдет дело?» Неуверенно обратилась я к подруге. «Конечно. Ты сомневаешься?» — удивилась она. «Не знаю, здешние дамы не привыкли ходить по салонам». «Вот и отлично, мы их к этому приучим», — подруга не теряла оптимизма. «У нас, кстати, первая клиентка уже есть. Через две недели дочка местного аптекаря замуж выходит. Девушка заказала шить подвенечное платье, а также ей потребуется прическа, маникюр, педикюр и макияж». Дело пойдет, вот увидишь. Я улыбнулась, умеет Клариса убеждать. Девочки, вы закончили? Из соседней комнаты вышли Аманда и горничная. Да, как видишь, развела руками Клариса. А вы? Да, основное все сделали, выдохнула Ама и устало опустила плечи. Нужно переодеться, скоро мистер Дикортон приедет за нами. «О, нет!» — простонала я. «Да, Солли, да!» — упрямо повторила стилист. «Шевелите ногами!» «Смерти моей хочешь!» Я показала язык и дала дёру наверх, пока Клариса не осыпала меня нравоучениями. Вечерами, как только солнце клонилось к горизонту, в редвиле становилось свежо. Поэтому я выбрала синий костюм, юбку Гаде и жикет, и блузку молочного цвета. К нему широкополую шляпу в цвет с огромным страусиным пером. В столице сейчас это писк моды. А здесь необходимость, ибо только так можно спрятать лицо от солнца. Когда я спустилась в холл, девушки мило беседовали с Престоном и Рели. Аманда выбрала бордовое платье с длинной баской и эффектом блузки по лифу. Она выглядывала из-под имитирующего верхний слой платья. Клариса тоже выбрала более практичный вариант, как и я. Костюм из шоколадного шелка. Красотки мои подруги. Леди Солейн протянул руку блондин и растянул губы в улыбке. Вы прекрасно выглядите. Вам очень идет синий цвет. Я тоже рада вас видеть, господа. Улыбнулась я, проигнорировав жест мужчины. Прошу в экипаж, леди. Престон деликатно указал на дверь. Аманда ловко подхватила мага-контролёра под локоть и повела его прочь, подальше от меня. Клариса же пошла вместе с целителем. Она мягко улыбнулась мужчине, и тот сам предложил ей руку. «Интересно, зачем меня пригласили? Я тут как не пришей были хвост». По городу мы катались в наемном четырёхместном фаэтоне, обитом изнутри красным сукном. Поэтому Рейли пришлось сесть вместе с кучером, Аманда как вцепилась в блондина, так его и не выпускала из своих ручек. Престон сидел рядом с ней, а я и Клариса напротив них. Мы прокатились по центру города, рассматривая памятники усопшему королю, первому мэру Ридвилля, воинам какой-то давней войны, фонтан и ротонду на центральной площади. Девчонки сразу намотали на ус, где находятся магазины и рестораны. Аманда так восхищалась вывеской одного ресторана, что Престон пообещал при случае обязательно сводить нас в Магнолию. Вот же прыткая девица! После покатушек Фаэтон повез нас за город на южную границу купола. Здесь располагался настоящий оазис, зеленая чаща и небольшое озеро с прозрачной голубой водой. «Ух ты!» — восхитилась я, когда сошла на землю. «Как здесь красиво и легко дышится!» «Я знал, что вам понравится», — довольно произнес Престон, подойдя ко мне. Аманда его все таки выпустила из рук, когда выходила из экипажа. «Рейли, открывай багажник», — скомандовал маг. «Леди, наверное, проголодались». «О да, очень!» — томно пролепетала Аманда, снова захватив мага своими проворными ручками. «Я помогу вам, мистер Рейли», Поспешила я удалиться от парочки. Есть действительно хотелось. Целитель достал из багажника Макса Квояж, в который можно было уложить пол дома. Вынул оттуда походный столик на 6 персон, шесть стульев, посуду, еду, аккуратно упакованную в ресторанные коробки. Я, Риса и целитель ловко накрыли на стол по всем правилам этикета. «А почему на столе шесть приборов?» Заметила я несоответствие количеству едоков. Кейден обещал подъехать, но дела его задержали, ответил рели Понятно, закусила я губу. Значит, и его пригласили для ровного счёта. Ждать, однако, наместника никто не стал, и мы сели за стол. Престон ухаживал сразу за мной и Амандой, предлагая положить то или иное блюдо, наливал из бутылки игристый напиток. Рейли же полностью принадлежал Рисе. Кажется, она ему понравилась. Он деликатно обращался к ней и чуть смущался, когда невзначай задевал ее руку. Ужин проходил непринужденно. Престон шутил, рассказывая истории из жизни, своей или чужой. Девчонки хохотали от души. Аманда не сводила восхищенных глаз с мага. А тот наслаждался, что его слушают с открытыми ртами. Только я иногда мило улыбалась его шутливым историям. Когда Рейли достал из саквояжа десерт, пирожные и конфеты, приехал наместник. Открытое двухместное ландо, запряженная парой лошадей, остановилось возле озера. Мы все разом повернули головы и увидели, как наместник спрыгивает с облучка. Он сам управлял повозкой. Отряхнув полы светлого пиджака, Кейден Браво подошел к столу. «Доброго всем вечера. Прошу прощения, что опоздал». Он склонил учтиво голову. «К сожалению, не получилось вовремя закончить одно дело». Присутствующие хором поздоровались с ним. «Присаживайся», — бросил блондин, указывая на свободный стул. «Благодарю. Вижу, вы уже до десерта дошли». Наместник взял стул и сел рядом со мной, так как это было единственное свободное место. «Да, но мы вам оставили жаркое, корзиночки и салат», указала я на блюда, оставшиеся на столе. «Очень любезно», — улыбнулся он. «Я как раз голоден безмерно». И приступил к ужину, не стесняясь поглощать пищу, быстро и жадно. Я даже засмотрелась, как ловко он уничтожает еду. «Кей, где твои манеры?» — ухмыльнулся Престон. «Ты напугаешь леди». «Прест, не строй из себя махрового блюстителя этикета!» — буркнул наместник, уплетая салат. «Тебе это не идет!» Мак только скривил губы, но промолчал. «Вижу, я прервал ваш интересный разговор», — заметил молчание наместник. «Престон, продолжай свои душещипательные истории». «Я уже закончил», — блондин сложил руки на груди. «Давай лучше ты нам что-нибудь расскажи». О нет, хохотнул Кейден. Я не умею так красочно расписывать то, чего никогда не было. Престон недовольно сжал губы. Похоже, кто-то нам лапшу на уши вешал. Я покосилась на блондина. Да так и замерла, открыв рот. За его спиной стояла призрачная девушка в грязном платье. Ее черные волосы спутались, сухая зеленая тина торчала клочьями в прядях. «Жуткое зрелище!» Я сглотнула образовавшийся ком в горле и отвела взгляд. Сердце зайцем тряслось в груди. «Что-то случилось, леди Солейн?» — заметил моё замешательство Престон. «Нет, всё в порядке», — попыталась я улыбнуться, но вышла скверно. «Просто показалось». Девица тоже заметила мой испуганный взгляд и с интересом обошла стол, встав позади меня. Гробовой холод, тянущийся от нее, пробирал до самых костей. Сидеть и делать вид, что ее нет, не получалось. Я невольно поежилась от озноба и, не выдержав, встала из-за стола. Спасибо за чудесный ужин, произнесла я, чуть ли не стуча зубами, то ли от страха, то ли от холода. Хочу пройтись по берегу. Я зыркнула на Кейдена, слегка качнув головой в сторону озера. Лишь бы он понял мой намек. «Не гоже, леди, одной гулять», — догадался наместник и тоже встал из-за стола. Когда мы отошли на приличное расстояние от компании друзей, Макугрюма посмотрел на меня. «Что это было, мисс Диенго?» «Здесь призрак девушки, и она идет за нами», — судорожно прошептала я. «Жуткая и очень пугает меня». «Здесь почти каждый год кто-нибудь тонет». «Неудивительно, что есть душа утопленников», — задумчиво произнес Мак. «Мне страшно, мистер Кейден». Вцепилась я в рукав его пиджака. «Пожалуйста, отвезите меня домой». «Хорошо, но что мы скажем вашим подругам?» «Придумайте что-нибудь», — ахнула я, когда полупрозрачная девица приблизилась, смотря на меня мутными глазами. Пойдемте к Ландо», — развернул меня наместник и повел к дороге, придерживая за локоть. Он на несколько секунд оставил меня, когда подошел к столу, что-то объясняя друзьям, развернулся и быстро догнал меня. Чуть живая, я дошла до экипажа. Кейден усадил меня на мягкое сиденье, закрыл дверцу, а сам сел на место кучера. Взмах поводьями, и лошади тронулись в путь. «Что вы им сказали?» — обратилась я к наместнику. «Что похищаю вас для уединенного свидания?» Спокойно ответил маг. «Что, простите?» Я подумала, не ослышалась ли. «А что я мог еще сказать?» Даже не обернулся этот наглец. «Если у всех на виду, вы стреляете в меня глазками. Увели на берег. А теперь еще мы вдвоем отправились кататься». «О, боги, он серьезно?» «Да все, что угодно!» Разозлилась я. «Может, мне стало плохо, и вы повезли меня в больницу?» «Ага, когда главный целитель сидит на соседнем стуле?» усмехнулся маг. «Не переживайте, леди Сулейн, все будет хорошо». «Вот бы мне его уверенность!»